Глава шестнадцатая. «Красная икра». Глеб. Выхожу из лифта, обвешанный пакетами прям как ишак. В буквальном смысле нажимаю на кнопку звонка носом, ведь обе руки заняты. Мирослав распахивает дверь и удивлённо восклицает. «Глеб Викторович, что-то случилось?» «Случилось», киваю. «Вы совершенно не заботитесь о своём питании, Мирослава. Вот что случилось. Может быть, именно поэтому, когда вы делали тест неделю назад, Он не показал наличие беременности. «Вы не думали об этом? Надо лучше питаться». Тут замечаешь, что паршивка прыскает смехом, еле сдерживается, чтобы не расхохотаться в голос. «Это немножко не так работает», — отвечает она, прикрыв рот ладонью. «Очень сомнительное высказывание, надо заметить. В любом случае, я решил сам побеспокоиться, чтобы у вас все было». С этими словами шагаю в квартиру, поворачиваю на кухню, и сгружаю пакеты на широкий деревянный стол. «Что вы, не стоило беспокоиться?» охает Мирослава. «Я же знаю, какой вы занятой человек. Кстати, зря вы думаете, что у меня нет еды. У меня в холодильнике борщ, овощной рагу, сырники». Я вроде не припомню никаких расходов из ресторанов по карте, которые ей вручил. Странно. «И где вы все это взяли?» интересуясь прищуром. «Приготовила», — пожимает она плечами. «Да, о таком простом решении вопроса я как-то не подумал. Анжела никогда не готовит. У нас для этого есть приходящий повар, а меня к плите в принципе допускать нельзя. Когда жил один, пробовал готовить, разумеется, но каждый раз в результате получалась невероятная хрень. В любом случае, это все для вас». «Спасибо», — говорит она с улыбкой и тянется к пакетам. Наблюдаю за тем, как Мирослава потихоньку перемещает содержимое в большой двухдверный холодильник. Причём делает это с таким выражением лица, как будто я вместо еды накупил ей подарков. И сыр ей нравится, и колбаса, и фрукты, и шоколад. Радуется, как ребёнок. А мне её радость приятна до одурения. «Вы скупили пол супермаркета?» Интересуется она, потроша очередной пакет. «Даже не четверть, усмехаюсь». Да, может быть, с продуктами я самую малость переборщил. Пока ходил по магазинам с огромной тележкой, хотелось положить и то, и другое, да получше, повкуснее. Нет, цель была не побаловать Мирославу, разумеется, зачем мне бы её баловать? Глупость какая. Просто я хочу, чтобы мой сын ни в чём не нуждался, не то, что я в своё время. И плевать, что этот ребёнок пока размером с микроскопическую горошину. Тут замечаю, как Мирослава застывает, взяв в руки банку с красной икрой. О чего-то именно это лакомство заставляет её тяжело вздохнуть? Что-то не так? спрашиваю внимательно на неё смотря. Всё отлично, только да ну глупости, говорит она. Может, поделитесь? спрашиваю с прищуром. Она пожимает плечами и отвечает. Папа не любит красную крупу, поэтому её покупали только на Новый год. Это когда у нас были гости, а я всегда её очень любила. А тут целый банок мне одной. Она говорит: "А я вспоминаю, как мы праздновали Новый год в детдоме, когда я был ещё совсем мелким. С едой было не очень, впрочем, как и со всем остальным. Основным праздничным блюдом был пирог с вареньем и малсидобная рыба. Но в тот год какой-то спонсор принёс целый ящик икры. Воспитатели тут же прикормили почти всё, как старшие друзья потом рассказывали. Однако на праздничный стол всё-таки попал целый поднос бутербродов с икрой. Мне достался один." И крананя был совсем немного, но вкус тогда показался мне настолько ярким, что я запомнила его на всю жизнь. Теперь у меня дома всегда есть екра. Экра для меня это особенно любимый продукт. И для Мирослава, оказывается, тоже. И почему я купил для него только одну банку? Дурень. Интересно, сколько же он аж похоже с этой девушкой? Так, Глеб очнулся, прекратил мысли блудия. Ты вообще-то женат, а это не просто девушка, это наёмный работник, который родит тебе сына. Она просто живой контейнер, не более. Эти мои функции ограничиваются. Хочу отвернуться от Мирослава и не могу, застыл как истукан и с места сдвинуться не в силах. Причём непонятно, что я вообще в ней нашёл особенного. Почему она меня так сильно интересует? Ну да, мордашка симпатичная, тут спору нет. Ещё голос приятный. Походка плавная, девичья. Но в остальном она ведь самая обычная девчонка. Наблюдая за тем, как Мирослава крутится у холодильника, периодически поправляя свою бессменную вязаную кофту. И вдруг неожиданно до меня доходит. Вот почему меня так волнует её внешность. Это банально незакрытый гештальт. Я же достигатор, привык добиваться своего, завершая абсолютно все свои начинания. А тут вот вот не задача. Даже не увидел, какая у неё талия, попа, грудь, поэтому и засел в мозгах. Видимо, подсознательно стремлюсь разгадать тайну, понять, что она скрывает под одеждой. Может быть такое, может. Я натураувлекающийся. Потоври же всё своими глазами и успокоюсь. Надо бы как-то заставить её снять, треклятую кофту. Только как? Тему с Мирославом раздевайтесь мы уже проходили. И она послала меня куда подальше. Тарого такого раз не хочу. Мира спешу домой, держа в руке пакет с хлебом, и вдруг слышу сзади: "Мирослава!" От бархатного мужского голоса у меня аж дрожь по телу. Тут же замираю, оборачиваюсь в сторону парковки, вижу возле синего джипа Глеба Викторовича, спешно подхожу к нему, улыбаясь как можно вежливее. «Вы ко мне? Что-то хотели?» «Я на минутку», — заявляет он официальным тоном, каким всегда со мной разговаривает. «Мы с вами обсуждали, что нужно будет заниматься физкультурой для здоровья ребёнка и вас. Я тут проконсультировался, что лучше подходит для беременных. Вот, купил вам абонемент в бассейн». С этими словами он протягивает мне конверт с договором и картой какого-то модного фитнес-клуба. Абонемент в бассейн? Удивляюсь столь неожиданному подарку. А что такого? Ещёрит он глаза. А вы не любите плавать? Я не очень умею, честно признаюсь, только по собачье. Там не обязательно уметь плавать, пожимает он плечами. Я всё узнал. Занятия для беременных проходят в бассейне с небольшой глубиной вам нечего опасаться. Он кивает мне, затем садится в машину и уезжает. Провожая взглядом его джип, я чувствую, как в горле растёт ком. Ну почему я не вышла замуж за кого-нибудь вроде Глеба Викторовича, чтоб заботливый, чтоб внимательный. Вот так просто взял и преподнёс такой удивительный подарок. Сколько себя помню, мечтала ходить в бассейн, но мама говорила, что это слишком дорого. А у Антона я на подобные подавны денег не просила. С тех пор, как я забеременела, чувствую себя так Будто у меня каждый день день рождения. Глеб Викторович будто добрый волшебник. Жена его, наверное, обожает. Я бы обожала.